Я признал его доводы вполне убедительными и поручил ему сделать это предложение. А через 8 месяцев, вернувшийся из Португалии корабль, привёз мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему поверенному в Лиссабоне уплатить мне 33.000 золотых. Я подписал составленный по всей форме акт о продаже, присланный мне из Лиссабона, и отправил его назад в старику. а тот прислал мне чеки на 33 тысячи. Помимо этой единовременно уплаченной суммы, покупатели обязались еще выплачивать капитану по 100 мойдеров ежегодно, а после его смерти по 50 мойдеров его сыну из доходов плантации. Так завершился первый период моей жизни, полный случайностей и приключений, похожий на мозаику, подобранную самим провидением, столь пёструю, какая редко встречается в этом мире жизни, начавшейся безрассудно и кончившейся гораздо счастливее, чем на то позволяли надеяться, какая-либо из её частей. Читатель подумает, что достигнув такого благополучия, я уже не стал подвергать себя игре случая. Так оно и было бы, если бы обстоятельства пришли мне на помощь, но я привык к бродячей жизни, И у меня не было ни семьи, ни многочисленной родни, даже несмотря на моё богатство, обширных знакомств. А потому, хоть я и продал своё поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны. И меня сильно тянуло опять постранствовать по свету, в особенности побывать на своём островке и посмотреть, живут ли там ещё бедные испанцы и как обходится с ними, оставленные мною там негодяи-матросы. Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять на меня, что я почти 7 лет прожил безвылазно в Англии. За это время я взял на своё попечение двух племянников, сыновей одного из моих братьев. У старшего были свои небольшие средства. Я воспитал его как дворянина, и в своей духовной завещал ему известную сумму, которая должна была служить прибавкой к его собственному капиталу. Другого я готовил в моряки. Через пять лет, убедившись, что из него вышел разумный, смелый и предприимчивый молодой человек, я снарядил для него хорошее судно и отправил его в море. Этот самый юноша впоследствии увлек меня уже старика в дальнейшие приключения. с временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, так как прежде всего женился, не без выгодно и вполне удачно во всех отношениях. От этого брака у меня было трое детей: два сына и одна дочь. Но когда жена моя умерла, а племянник мой с хорошей прибылью возвратился из путешествия в Испанию, склонность моя к скитаниям в чужих краях и его докучливые приставания превозмогли всё. Он уговорил меня отправиться с ним на корабле в Ост-Индию в качестве купца, имеющего собственный товар. Это случилось в 1694 году. Во время этого плавания я посетил свою новую колонию на острове, виделся там с моими преемниками-испанцами и узнал всю историю их жизни и жизни тех негодяев, которых я оставил на острове. Мне рассказали, как сначала они притесняли бедных испанцев, как они враждовали и затем снова мирились с ними, объединялись и вновь расходились. Как испанцы в конце концов вынуждены были прибегнуть к насильственным мерам против них, как подчинили их себе и как справедливо они обращались с этими негодяями. Этой истории, ежели вникнуть в неё, была полна столь разнообразных и чудесных приключений. Сколь и моя собственная, в особенности в той своей части, где шла речь о сражении их с карибами, в разное время появлявшимися на острове, а также о всяческих улучшениях, произведенных ими на острове. Тут я узнал также, как пятеро поселенцев совершили нападение на соседний материк и захватили в плен одиннадцать мужчин и пятерых женщин, от которых к моему прибытию на остров родилось около двадцати малышей. Я пробыл на острове дней 20. Снабдив поселенцев всем необходимым, особенно оружием, порохом, пулями, одеждой и инструментами, я оставил там также двух привезённых мною из Англии работников, а именно плотника и кузнеца. Кроме того, считая весь этот остров своей неотъемлемой собственностью, я разбил его землю на участки и поделил их между поселенцами согласно их желаниям. устроил всё таким образом, я убедил поселенцев не покидать остров и уехал. Прибыв в Бразилию, я купил там и отправил поселенцам парусные суда, гружённые различными необходимыми для них вещами. Кроме того, я послал на остров семь женщин, которые могли бы там поступить в услужение или стать жёнами тех, кто захотел бы на них жениться. Что касается оставшихся на острове англичан, то я обещал им прислать несколько женщин из Англии вместе с грузом хозяйственных принадлежностей в том случае, если они станут обрабатывать землю. Однако этого я впоследствии не мог выполнить. Они сделались честными и трудолюбивыми работниками после того, как их принудили к подчинению и выделили участки в их владение. Я отправил также из Бразилии пять коров, из которых три должны были отелиться. Несколько овец и свиней. Мы ему возвращению эти животные сильно размножились. Дальнейшие истории о том, как 300 карибов, явившись на остров, напали на поселенцев и разорили их плантации, как поселенцы дважды сражались с полчищем дикарей и потерпели сначала поражение, потеряв в схватке одного человека, но затем после бури уничтожившие неприятельские пироги, перебили и уморили голодом всех остальных врагов, как поселенцы вернули себе свои плантации и поныне живут на острове. Всё это вместе с описанием поистине удивительных происшествий и некоторых новых приключений из моей собственной жизни последних 10 лет, может быть, будет потом рассказано мною особо.